Глава 29. На воздухе пусть сыро и холодным было значительно лучше. Это я про своё самочувствие. Как-то нехорошо мне стало там в присутствии Калдонии. Не то чтобы я ощутил, как она сканирует мой мозг, но что-то неприятное было в её телепатии. Я даже забыл про жуткую историю в электричке. Вероятно, Арсений тоже был под влиянием парапсихологических влияний Матильды, поскольку задумчиво останулся на крыльце и смотрел на появившуюся среди раззоренных туч полную луну. Ано в тебе вервольфа разбудила, участью спасёл я его. На луну собираешься выйти? Неплохо бы это звалось он. Нет, я сейчас возмущаюсь над интересной информацией, которую выдал нам староха. Смотри, с одной стороны, оно стопроцентно подтвердило мою мысль о том, где может быть талисман Пушкина. С другой, лучше бы ты в волка превратился раздражённым ставил я хвостун. Не чуть, а ты то о русении. Ты знаешь, что такое установник? Что-то связанное со слонами? Совершенно верно, когда-то в Петербурге были станы. Ну и что? Я в детстве даже видел стана в зоопарке Приюта. Я подозреваю, что Арсений надо мной издевается. Да ладно, удивился он. Тебе тоже 100 лет? Короче, квартира жены Гартнера младшего принадлежал её брату, аносию Кузьмину, и находилась недалеко от зоопарка или как её называл отель До Становника. А потом перешла вместе с домом Тимофееву комиссару. Теперь понял? И это не совпадение, но не это меня озадачило. — Да что ты говоришь, а я думал, что тебя только слоны и волнуют, — зло бросил я. — В самом деле, пудрят мне мозги слонами, квартирами, так и хочется его стукнуть. — Фуссорода! — неожиданно крикнул Арсений и прыгнул с кольца вниз. Нога его поехала по грязи, и он приземлился на колено. Не складывается моя мозаика из-за ее слов про адрами Леха и Гарднера, которые к ней приходили. Ты просек, что это был наш фотограф Иван Иванович, только почему в двух лицах? Она говорила, что видела двух человек. Ты веришь её видения? Удивился я. Не знаю. А может быть так, что с одной стороны она соображает, а с другой безумная. Она может трансформировать в своём больном сознании реальные факты, а может и галлюцинировать. То есть это могут быть и псевдореминисценции, и конфабуляции, важно пояснил я. Это было бы идеально, отряхнувшись Арсений обтёр руки об джинсы, потому что благодаря ей у меня появилась версия полная, окончательная и гениальная. Гартнеры, завладевшие кольцом-талисманом Пушкина, были обрусевшие англичане и члены Малатийского ордена. То есть не православные, как ты, доктор. И крестились они, вероятно, слева направо. А кто из наших с тобой знакомых так крестится? И кого зовут Джон Джонович? Или Иван Иванович? Как переводится на русский язык имя Джон? Наш фотограф, убийца разыскивающей сокровища, и есть Джон Гартнер. Потомок ее возлюбленного Джонни. Только почему же к ней их двое заходило? Черт! Вперед! И он быстрым шагом направился к Гартнерскому дому. Я рванул за ним, обалдев от услышанного и пытаясь переварить свалившуюся на меня информацию. А ещё я думал, правду ли говорил Арсений, когда хвастался, что знает, где может находиться кольцо-талисман, или пускал мне пыль в глаза. Луна, появившаяся очень кстати, немного осветила местность вокруг дома и сам старый, покосившийся, но довольно внушительный особняк, несмотря на многочисленные разрушения вызванные временем и людьми, несмотря на моё потрясённое сознание. и залюбовался этим символом северного модерна. Облицованный неотесанным гранитом фундамент немного потрескался, но не дал провалиться двухэтажному дому. Местами сохранившаяся на стенах штукатурка, наверное, еще и цветная, прикрывала старые дерева, из которого они были сделаны. Крыша местами провалилась, но восхищала своими ломанными очертаниями на фоне темного тревожного неба. Продолжением глухой стены устремлялась вверх, башенка со шпилем. Конечно, восстановить этот архитектурный шедевр было невозможно дорого, и остался лишь подать из-за земли, на которой он стоял. Подойди ближе и разглядел на окна, хотя и заколоченные обычным горбылём, оставшиеся резные наличники и пару ставни с бесполезными, но красивыми узорами. Ничего себе, дачка. Где-то продолжала выть собака, соревнуясь с ветром кто кого. Мне стало казаться, что если есть на земле волки оборотни, то это место им пришлось бы по вкусу. Арсений решил гад ждать обойти дом со всех сторон. Я следовал за ним, постоянно спотыкаясь и проваливаясь. Дело в том, что меня преследовало ощущение чего-то присутствия. А если идея осенью про фотографа, который клянул на нашу удочку, и сейчас выслеживает нас из соседних кустов верна, то это была не просто нервостения. Поэтому я беспрестанно оборачивался назад и смотрел по сторонам, не замечая рытвин под ногами и от того спотыкался. Двери в доме оказалось 3. Дверь из них были наверху приколочены, а третья прикрыта и подперта бревном. Ручки на двери не было. «А ну — А ну-ка! Арсений ударом в ноги вышиб бревно под порку, затем зацепился своими железными пальцами за одну из творог и со скрипом стал ее открывать. «Отлично — Отлично. Затем, в свете своего телефонного фонарика, стал рассматривать эту дверь и негромко повторил. «Отлично — Отлично. Дверь была заколочена, но ее не так давно открывали. За мной. И он юркнул внутрь. Мне совсем не хотелось лечь в старый дом, но я решил, что лучше уж привидение в доме, чем стыдящий за тобой убийца на улице. Доктор, дай мне фонарь, раздался голос строганого, когда я вполне темноте наткнулся на него. Я потянул ему карманный фонарик и предварительно включил. Что это такое? возмущённо произнёс Арсений. Я же просил тебя зауходить фонарь. А это что? по твоему возмутился я. Японская катана. И со словами ничего нельзя доверить всё самому, он отправился по комнатам, освещая себе моим фонарём. Мне показалось, что внутри дома было холоднее, чем на улице, но это было ложное ощущение, поскольку здесь хотя бы не было ветра. Ветер был снаружи и громыхал старым железом на крыше, отломанными досками на балконе, и одним сохранившимся ставнем. А на ум приходило только одно сравнение склеп Единственное, кому здесь было комфортно, это крысы, которые удивленно смотрели на нас, ничуть не пугаясь света и шагов, из углов, из протвалившегося до земли пола, из дыр на потолке. Да, Арсению, который, не обращая внимания на крыс, нашел в одну из комнат нечто, привлекшее его внимание. Вот здесь его убили, не оборачиваясь, сообщил он мне. И здесь лежал труп. Вот и пятна крови. Вот тот земляной пол и помещение, где лежал труп целый день. Я, прищурив глаза, морщись, стал подходить к нему, когда вдруг раздался мощный удар, вероятно, в дверь, через которую мы вошли в дом, и она захлопнулась. Я задохнул, да и Арсений резко поднялся на ноги. В руках у него был пистолет и мой фонарь, которым он светил в черный проем. "Дай-ка мне твой второй пистолетик", попросил я его. Сердце мое стучало в ритме капель дождя, барабанящих по заколоченным окнам. "Еще чего?", отозвался Арсений. "Он нам живой нужен, а ты как начнёшь его полить?" Кстати, в нем пуль не осталось, ты обе на накоманы извел. Встань туда, — махнул рукой в темный угол. Я все-таки достал из кармана газовый баллон, понимая, что это скорее психологическое оружие, и постарался дышать тише. Арсений, выжидающий, замер. Вдруг вновь раздались удары, словно кто-то заколочил дверь гвоздями. Я посмотрел на Арсений и посетил на него своим телефонным фонарем. Он недовольно отвернулся, но показал ладонью, мол, подождем, спокойно. А тот, кто заколотил дверь и запер нас в доме, затих. А может быть, убежал. Время тянулось бесконечно долго. Я посмотрел на часы, прошла минута, затем другая. Арсений продолжал стоять, ожидая развития событий, но и выдержки хватило ненадолго. Он подошел к двери, толкнул, но приколочено было на совесть. Тогда он закричал. — Эй, Иваныч, я тебя вижу, давай поговорим, я знаю то, что ты ищешь, и знаю, где это найти. Готов продать информацию, придурок, — добавил он в полголоса. И также тихо добавил. Я ожидал, что он за нами войдёт. Что он хочет, не понимаю. ВSiem время вокруг дома ощущалось какое-то движение, какие-то новые звуки. Прочим, внутри дома тоже. Крысы неожиданно заволновались и стали перебегать из одной комнаты в другую и нырять под пол. Мы их не интересовали, и нас они не боялись. Что за чёрт уделался у Строгановых? Они что и вправду о Драмелехе учуяли? Вдруг где-то наверху, прямо над нами, раздались громкие удары. То ли кто-то ломал стену, то ли убивал заколоченное окно, что более вероятно, потому что послышался звон разбитого стекла. Затем несколько быстрых шагов по крыше. Вначале нам показалось, что в затклом воздухе появился запах горелых спичек. Потом он стал более явственным. А еще через мгновение дым повалил из всех щелей. Вот что учили крысы раньше нас, вот от чего они спасались, от огня. Дом горел, причем горел снаружи. Он поджог дом, чёрт толк кретин, заорал Арсений и, светя впереди себя, бросился по лестнице наверх. На ходу бросил мне: "Попробуй выломать дверь, я посмотрю, что там". Я упёрся у дверь плечом, несколько раз сильно толкнул её всем телом, а потом стал изо всех сил бить по ней ногой, не замечая боли в ушибленной стопе. Дым стал выедать глаза, отчего пришлось их зажмуривать, закрывать рукой, но всё было бесполезно. Глаза саднило, словно в них плеснули кистотой. Дышать становилось всё труднее, кашель душил мястью с дымом. Я перестал понимать, в каком направлении дверь, где лестница, по которой убежал Арсений. Наталкивался лишь на горячие стены, спотыкался и, неожиданно ощутив дикую слабость в ногах, завалился на земляной пол. Видимо, я отключился на какое-то мгновение, но новый приступ кашля привел меня в чувство. Я каким-то участком своего помутненного сознания услышал, как кто-то кого-то звал. Но слишком далеко, где-то в другом измерении, в другом мире. «Доктор, ты где? Ты что здесь разлегся? А чтоб тебя!» Какая-то внешняя сила подхватила меня и, перевернуваясь головой, понесла куда-то наверх. «Так люди и умирают», — успел подумать я, представляя, что это моя душа несется то ли в рай, то ли, что более вероятно, в ад. Оттянулся я в маленькой комнатке, и дышать здесь было значительно легче, потому что воздух поступал через разбитое окно. Я лежал, свешиваясь вниз головой с какой-то старой кровати. Я снова закашлялся и свалился на пол, чувствительно стукнувшись головой о деревянный пол. Меня стали трясти, словно яблоню. Голова моя болталась из стороны в сторону. «Пре-пре-кра-ти», — сумел выговорить я, но Арсений был неумолим и рывком поднял меня на ноги. «На крышу. Держи фонарь. За мной». Вдохнув свежего воздуха, я пришел в себя и понял, что был на волосок от смерти. Ласковый убийца. Я понял, почему так называют угарный газ. Справа от нас с грохотом обвалился балкон. Почти весь дом по периметру был объят огнем. Скорее всего, кто-то облил его бензином и поджег. И, смотря на то, что дерево, из которого был построен дом, было старое, гнилое и вредно сырое, горело оно замечательно. И ветер раздувал пламя, не давая ему погаснуть. Сзади нас обдавало жаром, снизу через дыру в крыше окутывало дымом, отчего дышать стало до тяжело, и мы снова закашлялись. Но прыгать в чёрную пустоту было страшно. Огнём освещались старые акусти доски, но сусатый этивые этажа земля казалась неимоверно далеко. Я стоял подальше от края, держась за печную трубу. Когда вдруг заметил торчащую над краем крыши лестницу и указал на неё Арсению. Вероятно, если бы я показал ему слона, парящего над нами, он не был бы так изумлён, как этой лестницей. Её тут не было, зарал он мне, перекрикивая и ветер, и гул от пожара, и треск деревянного дома, объятого огнём. Я клянусь, мы же дважды вошли в дом, её здесь не было. Слава богу, что она здесь есть, хрипло проорал я в ответ. Лестница была старая, деревянная, и прислонили ее чуть под наклоном, почти вертикально, иначе бы она не доставала до крыши. Я схватился за нее, чтобы она не завалилась под весом человека. А Арсений, вместо того, чтобы начать спускаться, стал доказывать мне, отчаянно жестикулируясь, что ставить здесь лестницу, чтобы мы по ней спустились, нелогично. Я решил, что он все-таки спятил, и оставил лестницу, схватил ее за шиворот. Хорошо. Этот придурок, который нас пытается сейчас жать живьем, не такой логик, как ты. Давай его поймаем и спросим, за каким дьяволом он простоял здесь для нас лестницу. Похоже, моя логика полеяла на него, и он велел мне лезть первым. Лестница была древняя, может быть, её ещё Гарднер делал самолично. Я стал осторожно спускаться вниз. Глаза слезились от дыма, в горле было сухо и горько. Голова кружилась. И когда я был уже на уровне окон первого этажа, лестница всё же подломилась, и я, больно ударившись, оказался на земле. Сверху на меня светил фонарём Арсений. «Ты живой?» — раздался его голос. «Да», — выдавил я из себя слабый крик. «Лестница сломалась?» «Да, пополам. Что теперь делать?» «Посвети на землю. Мне нужна посадочная полоса». Мы находились на противоположной от входных дверей стороне дома. Здесь почему-то, и к нашему счастью, огонь не разгорелся. Поэтому и лестница не вспыхнула вместе со стенами, как могла бы находить она на другой стороне дома. Я стал светить на землю, предполагая, что Арсений сейчас будет прыгать вниз, тем более, что языки пламени уже прорвались на крышу. и поглотили небольшую башенку. Картина последний день Помпеи. "Видишь", закричал я ему, показывая небольшой участок земли, куда, по моему мнению, можно было приземлиться. "Да", крикнул он в ответ. "Отходи подальше на счёт 3. Раз, два, три". Я отошёл на безопасное расстояние и не зря, потому что на счёт 3 в месте Арсении мимо меня пролетела и негромко ударилась о землю его сабля. Она не сломалась, обеспокоенно крикнул Арсений. "Подними её и держи аккуратнее". В этот момент как раз за его спиной полыхнул огонь, и Арсений наконец-то прыгнул вниз. Полы его плащастом на крыле гигантской летучей мыши раскрылись в воздухе. Секунда, и он оказался недалеко от меня. Кувырнувшись в момент приземления, он плюхнулся в лужу, обдав меня грязью. Пожар пылахал не шуточный. Появились люди, пытавшиеся ограничить огонь от соседних домов, раздавались крики. Глуна скрылась, накрапывал дождь, ветер стихал. Мы осежились у какого-то сарая. Точнее, я сидел, а всё не собравшись на крыше того сарая смотрел вокруг. Я не чувствовал ни холода, ни страха, только какую-то немыслимую усталость и апатию. Я его вижу, вдруг сказал он и спрыгнул вниз. Споткнулся о меня, чортихнулся и крикнул: "Доктор, очнись, спать будешь на работе". И я отчётливо представил себе, что лучше бы я был сейчас на работе, в реанимации, пусть и покойники вокруг как казало прорицательницу Атилиде, только только подумай, вмешался в мои мысли строгано. «Он стоит, как ни в чем не бывало. Пора. Считай, что он у нас в кармане». И рывком поставил меня на ноги, он стал давить мне на какие-то точки на лице. Но не это привело меня в чувство, а подозрение, что руки у Арсения грязнущие. А я не могу, когда лицо трогают грязными руками. Не врос, вероятно. Поэтому довольно резко оттолкнул его от себя. «О-о-о!» — обрадовался он. «Вижу, теперь ты в порядке. Это шиатсу, японская». «Где он?» — перебил я его. «Злость и раздражение быстро изгоняли из меня апатию». А вот указал Арсений на видневшуюся недалеко пустынную дорогу. Убийца, которого мы преследовали, стоял под фонарём, с костью в руке на груди и смотрел на пожар. Тоже мне, нерон, хмыкнул я и достал очередной раз газовый баллончик, ринулся по направлению к рогу. "Живём, доктор", крикнул Арсений, и припустил за мной. "Помню ты клятую Гиппократа давал". "Пошёл ты", бросил я ему, заметил, что в руках у него странного вида фонарик. "Чего он им-то не пользовался, когда в доме были?" Мы подбирались к убийце и поджигателю сбоку, стараясь не показываться на глаза и прячась за кустами, которые росли вдоль дороги. В метрах в десяти от него Арсений жестом остановил меня и тихо предупредил, как с командой зажмурь глаза. Я, не вникая, кивнул. Нам удалось подойти к нему совсем близко, так что я уже различал черты его лица. Бороду во всяком случае разглядел, очков не было. Но он вдруг почувствовал наше присутствие и повернул голову в нашу сторону. Глаза тихо напомнил Арсений, и в тоже секунды я зажмурился, но из-под закрытой глаза увидел мощную вспышку. Открыв их, я увидел, что фотограф или Гартнер, или чёрт его знает, кто, на самом деле лежит на земле, видимо, без сознания. Арсений стоит над ним и снимает с себя верёвки, которыми были повязаны его джинсы. Взяв же ноги, кинул мне одну из верёвок, а сам стал связывать лежащему руки за спиной. Когда тот был связан, как говорится, по рукам и ногам, Арсений тяжело вздохнул. Жаль, что он доказательство спалил. Какие доказательства, не понял я, но он не успел ответить, потому что пленый стал приходить в себя. Он открыл глаза, замигал часто-часто, но было заметно, что ему было плохо видно после яркой вспышки от фонаря Арсения. Я так засмотрелся на него, что забыл спросить о Арсении, что за жуткое оружие он использовал. Простите, услышали мы голос фотографа. Я почти ничего не вижу, это пройдёт. Арсений торопился отвечать, чтобы выставить разговор человека, за которым мы охотились, и чей портрет был в общем-то похож на оригинал. Арсений, видимо, тоже размышлял над его внешностью, потому что попробовал подёргать его за бороду, однако она не поддавалась. Хороший клей, сказал он. А зрение минут через 10 восстановится, но должно восстановиться. Значит, убивать и пытаться сжечь нас живыми это не страшно, заговорил я, борясь желанием пнуть мужчину ногой. А зрение потерять это неприятно, так «Не знаю», — тихо ответил он, продолжая жмуриться и моргать. «Я, во всяком случае, не пробовал никого сжигать. Правда, убивать не приходилось, но давно и в целях самообороны». «Это ты от старухи оборонялся?» — возмутился я. «Или когда ухтомского мочил?» «Меня переполняли эмоции, но я удивился спокойствию Арсения, так как был уверен, что он начнет допрос с того, что поколотит его, но ошибся». «Надо куда-нибудь отсюда свалить», — предложил он, указывая на подъезжавшие пожарные машины. У меня здесь машина рядом, это засупленный фотограф. Развежите мне, пожалуйста, ноги, и я могу показывать. Сейчас разбежался, возмутился я. Может, ещё и руки?